Около дверей, как раз там, куда глядел тип в кепочке, неторопливо конденсируется из воздуха величественный человек преклонных лет в роскошном бухарском халате и комнатных туфлях. Он огромного роста, благородное чрево распирает шнур с кистями, великолепные седины — Саваофова бородища волной огромные, ладони привычно засунутый за шнур. Голос у него рокочущий, глубокий, он заметно заикается. Светлые глаза смотрят приветливо и благожелательно. «Вы знаете, дружок, я, наверное, должен извиниться», — говорит он. «Я тут у вас уже полчаса торчу». Надеялся, обойдется как-нибудь этот диван, черт его подери. Так я и знал, что вокруг него начнется скандал. Халат накинул и сюда. — Насчет дивана вы опоздали, — с сожалением говорит Саша. — Украли его уже. Человек в халате величественно отмахивается. — Да он мне и ни к чему! Я, знаете ли, опасался, что они здесь все передерутся и в суматохе вас, так сказать, затопчут. Уж очень, знаете ли, страсти накалились. Вот видите, Корнеев ум кладет здесь потерял, волшебную свою палочку. А это, дружок, не шутка. Оба одновременно поднимают глаза и смотрят на отпечатки на потолке. «Курс управления умклайдетом занимает, знаете ли, восемь семестров», — продолжает гость, — «и требует основательного знания квантовой алхимии. Вот вы, дружок, программист, от электронного уровня вы бы освоили без особого труда, но квантовый умклайдет, гиперполя, трансгрессивные воплощения». «Обобщенный закон Ломоносова Лавуазье!» Он сочувственно разводит руки. «Да о чем речь?» — восклицает Саша. «Я и не претендую!» — он спохватывается. «Может, вы присядете?» «Благодарю вас! Мне так удобнее!» «Но вся эта премудрость в ваших руках!» «Поработайте у нас годик-другой!» — он прерывает самого себя. — Вы знаете, Александр Иванович, я бы все-таки просил вашего разрешения убрать эту шапку. Мех, знаете ли, практически непрозрачен для гиперполя. Саша поднимает руку. — Ради бога, все, что вам угодно. Убирайте шапку, убирайте даже этот самый кум -ум, эту самую волшебную палочку. Он останавливается. Шапки нет. Цилиндрик. Стоит в луже жидкости, похожей на ртуть. Жидкость быстро испаряется. «Так будет лучше, уверяю вас», — объявляет незнакомец в халате. «А то, знаете ли, могло так бабахнуть, а вот забрать, — ум кладет я не могу. Не мой условности, черт бы их подрал. И вы его лучше больше не трогайте». Бог с ним, пусть так стоит. Саша в полной готовности отчаянно машет руками. — А, да, я ведь еще не представился, — продолжает незнакомец. — Киврин Федор Семенович, заведую у нас отделом линейного счастья.